Глава 52 вторая. Слуга провёл нас в гостиную и быстро ретировался, видимо, испугавшись гневного выражения лица Гериуса. Я присела на диван, нервно поглядывая на двери. «Да появись ты уже, наконец, чёртов Диллингтон!» Он вошёл в комнату вальяжно, с улыбкой, в которой читалось злорадство. «Значит, Тони точно находится в этом доме». «Добрый день, кузен, леди Рене», — вежливо произнёс он, «чересчур вежливо. Что привело вас ко мне? Да ещё и в компании друг друга». «Вы прекрасно знаете, зачем мы здесь», — не выдержала я этой показной любезности. «Где Тония?» «Вы повышаете голос, леди Рене», — процедил Диллингтон. «Не стоит разговаривать со мной в таком тоне». «А в каком тоне мне с вами разговаривать, если вы губите жизнь молодой девушки?» Мне сейчас было недоприличий. Я не собиралась дрожать от страха перед его первородством. «Вы упрекаете меня в том, что положено мне по праву?» усмехнулся он. «Первородство даёт мне много привилегий, в том числе и иметь любую женщину, которую я захочу». «Она ведь не нужна вам!» Я понимала, что говорю в пустоту. Этот человек не слышал меня, и достучаться до него просто нереально. Для вас это игра, а для неё крест на будущем. Давай поговорим в твоём кабинете. Молчавший всё это время Колман направился к двери. Леди Рене, подождите меня здесь. Ну, давай поговорим. Диллингтон недовольно скривился. Только я никак не возьму в толк, какое твоё дело. «С каких это пор ты стал следить за моей личной жизнью?» «Меня абсолютно не интересует твоя личная жизнь», — холодно ответил Гериус. «Давай продолжим в кабинете». Мужчины ушли, а я принялась нервно расхаживать по пушистому ковру. «Интересно, что он скажет кузену? Сможет ли найти доводы, чтобы убедить его отказаться от этой ужасной идеи?» Как же мне хотелось увидеть Тонию и надавать ей тумаков, чтобы она на всю жизнь запомнила. Может, самой поискать её? Нет, нельзя. Хоть всё это и было неприятно, но правило есть правила Законы первородных. Прошло около получаса, когда, наконец, за дверью раздались шаги. Она распахнулась, и в гостиную вошла Тония. Она старательно отводила глаза, а её щёки пылали. За ней появился лорд Колман и сказал «Мы можем ехать, леди Рене». «Как же ему удалось! Невероятно!» Я ничего не стала говорить Тонии, лишь указала ей на дверь. Девушка безропотно вышла в холл, всё ниже опуская голову. «Спасибо вам», — я посмотрела на каменное лицо Гериуса. «Вы спасли жизнь этой глупой девчонки». Все благодарности потом. Лорду было неловко, он нервничал. Давайте я отвезу вас на почту. Мы вышли из гостиной, и я увидела стоящего на ступеньках Дилингтона. Неужели вы не останетесь на чай? Как жаль. У меня есть чудный ликёр. Благодарю вас, но мы не будем отнимать ваше драгоценное время, сквозь зубы сказала я. Всего доброго. Диллингтон провожал нас насмешливым взглядом до самых дверей, и я чувствовала, что на этом он не остановится. Уже сидя в экипаже, я всё-таки решила поговорить с Тонией. «Ты хоть понимаешь, что произошло, Тония?» Она кивнула, не поднимая головы. «Хорошо, что твой отец ничего не знает, иначе я даже не представляю, что бы с ним стало». У меня чесались руки. Но бить её я, конечно, не собиралась. Она взрослый человек. Она не могла отказать ему. Заступился за Тонью Колман. Это тоже нужно учитывать. Да, но я уверена, что она добровольно пошла с ним. Если Тоня решит сейчас использовать вот это вот «не могла отказать», то пусть знает, меня не проведёшь. «Насколько я понимаю, ваш кузен должен был официально предъявить на неё право содержания». «Да...» — задумчиво протянул Гериус, а потом вдруг предложил. «Сейчас мы заедем в одно место. Я хочу тонию кое с кем познакомить. После чего она, возможно, поймёт некоторые вещи». Экипаж повернул на дорогу, ведущую за город, и вскоре мы оказались у небольшого, но очень красивого дома с благоухающим цветочными ароматами-полисадником. Подойдя ближе к забору, я увидела, что в нём находится пожилая женщина в тёмном платье, на котором красовалась пресловутая брошь содержанок. «Кто это?» — прошептала я, догадываясь, что она имела какое-то отношение к семье Колманов. Шелли Миранда Юнис. — ответил Гериус, — содержанкам моего покойного отца. «Лорд колман женщина заметила нас и, положив букет срезанных роз на столик, открыла калитку. — Прошу вас, проходите. Мы вошли в аккуратный дворик с чисто выметенными дорожками, и, представив нам хозяйку, Гериус обратился к ней. «Шелли Миранда, мы приехали к вам не просто так». Прошу вас, расскажите вот этой милой девушке обо всех прелестях жизни Содержанки, и плохие, и хорошие её стороны. «Если вы так хотите...» Женщина немного растерялась. «Пойдём, дорогая». Они присели за столик, а лорд повёл меня к Розарию. Не будем мешать им. «Зачем вы это делаете?» Я искренне не понимала, для чего Гериус пытается вразумить Тонию. Всё-таки он один из ярких представителей первородных. Одно дело, когда первородный лорд видит девушку, загорается страстью и предъявляет на неё право содержания. И совсем другое, когда девушка сама ищет приключений на своё <кхм> неусидчивое место, — ответил он. Тония должна знать всё, что последует потом от человека, который является ярким примером. После этого она вольна сама выбирать свой дальнейший путь. Вы ничего не сможете с этим поделать, ледерная. Что ж, вполне логично. Могу ли я узнать, что вы сказали своему кузену? Как он согласился отпустить Тонию? Задала я самый интересующий меня вопрос. «Позвольте мне оставить это в тайне», — мягко усмехнулся лорд. В его голосе звучали тёплые нотки. «Некоторые вещи не стоит обсуждать». «Не буду настаивать, но ваша помощь очень удивила меня. Поэтому я хочу ещё раз выразить вам свою благодарность. Главное, чтобы вы не придумывали себе лишнего». Колман сразу стал колючим и холодным, возвращаясь в своё обычное состояние. Я делаю это исключительно из-за репутации почты. Она стоит на моей земле». «Ну, конечно, да-да, нелепое объяснение. Причём он сам это прекрасно понимал, а потому злился. «Вы хотели поговорить со мной о леди Фионе. Я сменила тему, чтобы он не нервничал. Что-то случилось? Я узнал, что Фиона несколько раз встречалась с вами. Гериус медленно пошёл вокруг клумбы, а я посеменила следом. «Да, мы встречались», — подтвердила я, потому что отнекиваться было глупо. «Неужели вы хотите сказать, что мне нельзя видеться с вашей сестрой?» «Нет, я не хочу этого сказать. Меня беспокоит то, что Фиона отличается от остальных, и мне бы не хотелось, чтобы она чувствовала себя стеснённо, чтобы её одолевали переживания». «Вы считаете, что я могу её как-то обидеть?» — возмутилась я. «Знаете что, ваше первородство? Скорее, она чувствует себя стеснённо в четырёх стенах своей комнаты. Дайте ей возможность подружиться с этим миром. Она очень замечательная, и её... Её несовершенство, по-моему, волнует только вас, а не обычных людей. Вы хотите сказать, что я стыжусь своей сестры?» Он сдвинул брови, прожигая меня взглядом. «Я хочу сказать, чтобы вы дали ей свободу». Я тоже сдвинула брови. «Свободу!» «Вы просто зациклены на мифической свободе для женщин, и эти идеи опасны!» — рявкнул он. «Я уже не знаю, что и думать». «Чем опасны? Тем, что женщины восстанут против вашей диктатуры?» Не менее грозным тоном воскликнула я, топнув ногой. «Хватит тирании!» Колман что-то рыкнул в ответ, и, развернувшись друг другу спинами, мы зло разошлись в разные стороны. Вот и поговорили.